Глава 3. Марбут. Нахмурившись, буркнул Ричард Эбот, а затем неискренне прибавил: Очень рад видеть вас, сэр. Пожалуйста, проходите сюда. И прошу вас поторопитесь. Меня желает видеть его светлость. Негоже заставлять ми lord Я зашагал вслед за ним по длинному, выложенному мрамором коридору с многочисленными зеркалами и столиками. С двух сторон на прикрепленных к стенам подставках стояли белолицые суровые бюсты двенадцати цезарей. Их неподвижные глаза следили за нами сверху. Несмотря на спешку, Эбботт нашел время для того, чтобы на ходу взглянуть на свое отражение. Он женился несколько месяцев тому назад и уже успел заметно располнять. Я, хотя это было довольно глупо с моей стороны, невольно испытал мальчишеское злорадство, отметив, что теперь Эбб отходит, переваливаясь. Я ожидал, что он, как всегда, будет глядеть на меня свысока. С тех пор, как этот человек перешел на службу к лорду Арлингтону, подобная манера стала для него привычной. Но сегодня его заносчивость куда-то подевалась. Должно быть, Эбботта что-то беспокоило. Он остановился возле двойных дверей, возле которых стоял лакей. Слуга открыл одну створку, и Эбботт торопливо забежал внутрь. Я последовал за ним. Комната была пуста. Это вытянутое помещение с высоким потолком напоминало ящик. Два окна в задней стене выходили в сад, за которым виднелись голые ветви деревьев парка. За решеткой под массивной белой каминной плитой были высокой горкой сложены дрова и уголья, а там ярко полыхал огонь. В углу стоял большой глобус, а стен не было видно из-за картин, книжных шкафов и серии гобеленов изображавших людей в струящихся одеяниях, которые охотились на оленей среди вымышленных пейзажей. Еще я обратил внимание на громадный письменный стол с латунными инкрустациями и великим множеством ящиков. Письменные принадлежности и один-единственный лист бумаги почти терялись на равнине гигантской столешницы. Эббот резко остановился. «Должно быть, его светлость до сих пор беседует с сэром Ричардом Беллингсом и сэром Томасом Клиффордом». Он с тревогой оглянулся на меня. Подождем. Мелорд велел привести вас сюда. У меня создалось впечатление, что мыслями Эббот витает где-то далеко. Стоя у стола в новеньком с иголочки наряде, он поигрывал локоном только что вычесанного парика. Однако, несмотря на новое роскошное облачение, он остался прежним Эбботом. Полтора года назад целужившим вместе со мной под началом господина Уильямсона в Скотланд-Ярде. Тоже круглое лицо, дряблая кожа и выпеченные, постоянно сложенные уточки губы. Казалось, он вот-вот поцелует воздух. Этот человек придерживался очень высокого мнения о собственной персоне, а его жизнерадостность частенько действовала на нервы. Но сегодня ее как ветром сдуло. «Как поживаете?» — спросил я. «Спасибо, прекрасно!» — резко бросил он. Эббот держал в руке какой-то мелкий предмет и машинально теребил его, будто священник четки или ребенок игрушку. Вдруг эта вещь выскользнула из его пальцев, я успел разглядеть, что она белая и круглая, как монета. Со стуком упав на пол, она покатилась в мою сторону. Эббот выругался. Я наклонился и поднял неизвестный предмет. Это был костяной диск размером примерно с шиллинг. Я разглядел на нем грубо выполненный чернилами рисунок. Что это? Вроде бы какое-то дерево. Я передал диск Эбботу, и тот почти вырвал его у меня из рук, да вдобавок еще и с таким сердитым видом, Будто уронил эту вещь по моей вине. Сунув диск в карман, Эббот взял со стола лист бумаги и притворился, будто поглощен чтением. Я приблизился к огню и стал греть руки. Был холодный февральский день, и в парке до сих пор лежал снег. Достав из кармана докладную записку, я легонько помахал ею в воздухе. Возможно, чернила еще не высохли. Я поднес гранки ближе к огню. Лорд Арлингтон не поблагодарит меня, если по моей милости измажет пальцы чернилами. «Почему Уильямсон прислал вас?» — вдруг спросил Эбботт. «Разве нельзя было отправить посыльного?» «В этом документе вкратце изложены сведения, полученные из Дувра. Его составлял я». И Уильямсон велел мне задержаться на случай, если у его светлости возникнут вопросы. Не знаю почему, но дело срочное. Тут я слегка погрешил против истины. По правде говоря, я вызвался доставить сводку самолично. Однако мои мотивы никого, кроме меня самого, не касаются. Эббот шмыгнул носом. «Что-то мне не здоровится». Уже более примирительным тоном произнес он. Тут я заметил, у него на щеках яркие пятна румянца. Жена на прошлой неделе слегла с простудой. Видно, теперь болезнь ко мне привязалась. Отойдя от камина, я из вежливости поддержал разговор. Надеюсь, ваша супруга поправилась? Да, Анна — женщина крепкого здоровья. Хотя чему тут удивляться? Она же выросла в Нидерландах. Увы, мне так не посчастливилось. Эббот прибавил что-то еще, но я его больше не слушал. Мое внимание привлекло нечто иное. Я рассеянно глядел мимо Эббота в ближайшие из двух окон. Передо мной, словно пейзаж, в раме раскинулся сад. Земли вокруг горен отличались обширностью и разнообразием. Эту часть поместья оформили в итальянском стиле. Между клумбами велись дорожки, вдоль которых установили статуи. Клумбы по-прежнему были укрыты снегом, но посыпанные гравием дорожки садовники расчистили. И вдруг застывшая картина пришла в движение. Поначалу я даже не понял, в чем дело. В первую секунду моему взору представился темный мохнатый мяч постепенно удалявшийся от дома. В диаметре он достигал пару футов и сильно раскачивался из стороны в сторону. Внезапно раздался встревоженный женский крик. Мяч внезапно мотнулся вправо и врезался в одну из низких изгородей. И тут, о чудо! Мяч в мгновение ока преобразился. Я увидел, что передо мной маленький ребенок, закутанный в меха. Лежа на земле, он сучил ножками и громко рыдал как мне показалось, не столько от боли, сколько от злости. Рядом на земле валялись бобровая шапка и муфта. Женщина снова вскрикнула. «Ох уж эта несносная девчонка!» — пробормотал себе под нос Эббот. «Раз десять за день умудряется сбежать от няньки». «Это дочь его светлости?» «И ведь ей все прощают». Тут показалась дородная фигура самого лорда Арлингтона. Подхватив девочку на руки, он прижал ее к себе и поцеловал в затылок. Подбежала нянька и попыталась отряхнуть смехов грязь, но безуспешно. Тогда она отвернулась, чтобы поднять упавшую муфту. А между тем к малышке, ее отцу и няне, по дорожке направлялись два человека, мужчина и женщина. «Вот черт!» — пробормотал Эбботт. Совсем забыл, что должны прийти архитекторы. Зато я прекрасно об этом помнил. Сердце ёкнуло от до боли знакомого, однако непонятного чувства, причудливой смеси нежности и беспокойства. Я отошел от окна. В Горингхаус прибыли госпожа Кэтрин хексби и ее помощник, изрядно смахивающий на лисицу, господин Бреннан.